Глава 9. На следующий день мы отдыхали, приводили себя в порядок. Возможности принять душ у нас не было, но комбезы впитывали выделение человеческого тела. Не все, естественно. Только приходилось менять внутреннюю подстежку. Ее можно и постирать, но запасы расходников пока были, поэтому решили не заморачиваться, тем более что с водой у нас не слишком хорошо. Невдалеке бил родник, на приготовление пищи хватало, а вот помыться, постираться уже нет. Обходились гигиеническими салфетками. После приведения себя в порядок, командир организовал чистку оружия. Жидкий порох давал относительно мало нагара, но тем не менее ухаживать нужно. Кроме того, есть еще и вездесущая пыль. Огнестрельное оружие вообще капризная вещь, тем более наши автоматы. Да и отстреляли мы вчера немало». Я больше пяти магазинов. Более двух с половиной тысяч выстрелов. Пришлось разбирать оружие на чистой тряпице, чистить его, смазывать. Заодно пистолет перебрал и смазал. Из него не стрелял, но оружие нужно держать в порядке. После этого все пошли расслабляться в ожидании обеда, а я достал из ножен меч. Прошелся полировочной пастой, смазал, полюбовался лезвием. Как давно я не тренировался с ним. А это не дело, форму потерять легко. Пообедав, несмотря на полный живот и желание отдохнуть, отпросился у командира и пошел отрабатывать связки. Тело работает, мозг занят своим. Ночные охотники известны после первого вторжения. Тогда много конкретов взяли в плен и качественно выпотрошили, старались узнать о враге все подробности. Эти твари или рождаются в храмах, или перерождаются там из людей. Темная история. Знают точно только жрецы. Они в плен не сдавались. Да и было их очень мало. Считается, что ночные охотники живые алтари бога ужаса и боли. Жизненная энергия убитых ими жертв напрямую поступает божеству. Я поинтересовался, как вообще конгереты поступают с захваченными планетами. Процентов 70-80 жителей они уничтожают в первый год после завоевания. Максимально жестоко. Но полностью мертвые миры им не нужны, переселять лояльное население нерентабельно. Проще вырастить послушное стадо на месте. Да, Ирма они завоевывали в основном планеты-города, полностью урманизованные миры, где естественной биосферы уже не было. Централизованное производство продуктов, централизованное распределение. Захватил кормушку и все. Сопротивление невозможно тем более, что надежды на помощь нет никакой. Любые попытки неповиновения пресекались на корню. Наказание одно – жертвенник. Кстати, и поддержание дисциплины в своей армии основывалось на том, что любой серьезный проступок кончался алтарем. Отступить без приказа для конгерета неприемлемо. Любая смерть в бою лучше смерти в руках жрецов. Это даже не фанатизм, а твердая уверенность в том, что свои гораздо страшнее любого врага. Запугать таких солдат невозможно, лишь специальными техническими средствами или ментальным ударом ввести в панику. Но как только боец приходит в себя, он сразу бросается на врага, желая скорее умереть, чем понести наказание. Однако есть у такой армии слабое место. Стоит противнику показать свою силу, внести неуверенность в полной победе, в кампании в целом, а не в отдельном сражении, конгереты легко сдаются в плен целыми подразделениями. Только жрецы способны это остановить, если их достаточно много. К сожалению, это не наш случай, войну мы проиграли. Пока, до прихода помощи от короны». Ночные охотники и были выведены для условий мегагородов, а вот для террора и уничтожения населения в сельской местности они не слишком приспособлены, слабее даже невооруженного человека. Да и действия конгеретов, по моему мнению, не заточены под местные условия. Они выработали хорошую тактику для планет городов, а Ирм не такой, у него есть возможность спускать пар. Нет звездной экспансии – Но есть порталы. Всегда можно отправиться колонизировать иные миры через портальную сеть. И что мы имеем? Кроме городов на планете, сохранились обширные естественные пространства, леса, степи. Есть сельское население, которое не так просто взять под контроль. Есть возможность партизанить. И мне кажется, что к такой войне они не готовы. Нужно поговорить об этом с Дженом. Мысленно я его все чаще называю по имени, а не по званию. Отношения в отряде начинают меняться. Мы все больше не та обычная для тех номеров армия. Мы меняемся, превращаемся в привычный мне отряд, где субординация заменяется личной преданностью, личными отношениями, силой, опытом и умением каждого из бойцов. Где-то так. Я взмок и подустал. Краем сознания ощущал, что вокруг собрались зрители. Любят они поглазеть на мои тренировки. Естественно, для разумного наблюдать, как работает другой. Наверное, на уровне инстинктов. А у нас еще и с развлечениями никак. Марш, броски, работа, либо готовимся воевать, либо воюем. Хорошо хоть не просят научить вот этому приемчику. Не дети, да и понимают, что учиться бою с мечом долго и нудно. И не слишком нужно на Ирме. Здесь правит бал технологичное оружие. Мне это нужно, чтобы быть готовым воевать в любых условиях. А им зачем? Стянул через голову вверх от подстежки комбезу, в которой тренировался. Вытер пот. Посмотрел сурово, как мне кажется, на окружающих. И бросил так свысока. Ну что, поглазели? На сегодня хватит. Устал? Не выпендривайся. Кинул мне харец. Хочешь, поборимся? Помнит, как меня сержант по матам валял. Я улыбнулся. Ну тебя я и без приемчиков завалю. Ладно, ужинать еще не пора. Минут через двадцать. После построения. Приходи в себя, циркать. Да выпендривается он. Точно. Хотя сам себе вру. Все вполне беззлобно. Простые приколы между собой. Кажется, я начал вливаться в нашу группу. Уже становлюсь своим. Это согрело... В глубине души мне, как и всем, хотелось нравиться, хотелось признание. В корпусе мне постоянно мешало желание достичь своей цели, попасть в гвардию, несмотря ни на что. А здесь война, война всерьез, и всякие глупые устремления стираются перед этим. Завтра все мы можем принять свой последний бой. И всем неинтересны твои проблемы с трансформой, здесь ей никто не владеет, и главное, никого это не парит». «Абсолютно». Бросив самокопание, я со своими товарищами, которые вдруг неожиданно стали мне так близки, отправился в лагерь. Благо, далеко я от него не отходил. Всякое может быть. Не на прогулке. Поужинали, Нас собрал лейтенант и зачитал приказ о присвоении сержантского звания Спасу, Энгу и мне. Ну, как зачитал? Скорее, просто проинформировал, что теперь бойцы, вот эти трое, тоже начальники». Прошу любить и жаловать. Сначала я немного обеспокоился, что это чувство единения, которое я ощутил после тренировки, исчезнет. Но ребята так искренне поздравляли меня с повышением, что я отбросил опасения. Все просто, я заслужил это. И дружбу с ними, и это неожиданно ожидаемое повышение. Вот как-то так. Вечером Джен собрал нас на короткое совещание нарезать задачи на ближайшую перспективу. Спаса с бойцами, получившими мелкие травмы, вроде стертых ног, оставил на хозяйстве. Наш временный лагерь нужно доводить до ума, неизвестно, сколько мы здесь проведем. Отреть и замаскировать стрелковые ячейки, оборудовать место под боеприпасы. К тому же решили таки организовать кухню. Тяжело постоянно питаться сухими пайками». Причем делать это нужно с умом, чтобы не засекли сверху. Сам лейтенант решил пошуметь на трассе номер 17, проходившей вдалеке от лагеря, для чего брал с собой почти всю группу вместе с Сенгом и все запасы взрывчатки. Завтра должен был вернуться капитан с носильщиками, пополнить наши запасы. Мне предложил взять одного из бойцов и посмотреть, как обстоят дела на дороге, где мы захватили грузовичок. И разнюхать окрестности склада, где уничтожили охранение и ночных охотников. Оценить активность врага, что он предпринимает, как реагирует на дерзкий налет. «Как будешь действовать?» – спросил лейтенант. Он и остальные наши сержанты, оценивающие, как мне показалось, смотрели на меня. Пойду вдоль дороги. Метрах в пятидесяти от нее постараюсь оценить трафик по ней. Какие контрпартизанские мероприятия предпринимают? Обязательно загляну к месту, где бросили грузовик. Посмотрю там. К складу приближаться сразу не стану. Решу на месте, стоит ли к нему соваться. Приблизительно так думаю действовать. К сожалению, партизанскую, контрпартизанскую тактику не изучал. Планирую действия, опираясь на здравый смысл. Кого хочешь взять с собой? Шано. Он не просто из села. Отец егерь. Наверняка чему-то научил. Может и меня чему-нибудь новому научит. Следы читать, к примеру. В нашем деле не помешает. Лады. Думаю, за четыре, максимум пять дней управишься. Особо не рискуй. Для тебя главная разведка. Нужно понять, что враг может нам противопоставить. Чего от него стоит ожидать. Похулиганить можно? Лейтенант слегка напрягся, но с интересом спросил. И что ты такое надумал? Мы, когда уходили, не оставили сюрпризов конгеретам. Не минировали тела, может еще что в голову придет. На одиночек опять же можно поохотиться, если время останется. Какой никакой опыт есть. В целом одобряю, но не зарывайся. На этом мы завершили планирование своих темных дел и разошлись. Командир оставил на поговорить Спаса, видимо хотел объяснить ему, что ожидает увидеть в лагере к своему возвращению. Я предупредил Шано, чтобы он до конца недели ничего не планировал, сильно его удивив. Шутка не прошла, уже серьезно объяснил, что нас с ним ждет в ближайшие дни. Мы с вечера собрали ранцы. Двойной боекомплект, надеюсь, не понадобится. Пайки, аптечки, всякие необходимые в УТУ мелочи и пошли спать, планируя выйти до рассвета. Легри рядом, чтобы утром не терять время зря. Вымотав себя тренировкой, уснул быстро, не рефлексируя по поводу завтрашнего выхода. Птянулся, похоже. И, кстати, чувство подавленности от такого быстрого разгрома планетарной обороны ушло. С одной стороны, я все же не здешний. Для меня это стажировка, которая пошла не по плану и, возможно, затянется. С другой стороны, занимаюсь работой, к которой готовился всю жизнь. В чем-то привычной и понятной. Армия разбита, но мы пока живы и бьем врага, который на поверку оказался не столь уж страшен. Чем больше мы его накрошим здесь и сейчас, тем быстрее выкинем с планеты. Утром я поднял шано еще до общего подъема. Не хотелось выходить со всей толпой, да и по холодку шагать лучше. Сначала отправились в грунтовке, на которую в зарослях высоких кустов или невысоких деревьев оставили дважды трофейный грузовик. Идти по лесу вдвоем было приятно, никто не шумит, внимание не рассеивается. Последнее время в корпусе нас гоняли по самым неприятным местам – джунглям, пустыне, тундре или болотам. А здесь обычный лес, пусть и с редкими завалами. Идем не на скорость. Красота. Мошки, которая портит удовольствие от прогулок в этой климатической зоне, почти нет. Пропитка комбеза всякую летающую кровососущую нечисть отгоняет. Благодать. «Идем хорошо. Шано прекрасно держит темп, но, думаю, в доспехах он бы так не вышагивал. Вряд ли привычен к их весу». Ближе к полудню вышли к речке. Я посмотрел на густо заросший деревьями берег, скрывающий русло от наблюдения с воздуха практически наполовину, и спросил напарника «Как тут насчет купания? Никакой гадости в воде не водится?» «Не должно. Место почти как у нас. Это не тропики, где к воде лучше не подходить». Разве что рыба и лягушки. Можно искупнуться. Ну тогда минут пять на купание, а то после салфеток тело воды просит. Да и волосы промыть не мешает. Ты первый, и с тени не выплывай, как бы сверху не засекли. По очереди освежились, слегка обсушились, перекусив заодно. До места, где оставили машину, оставалось с час. Поэтому внимание удвоили, пошли, сняв автоматы с предохранителя. Я то и дело вслушивался в себя, старался засечь присутствие врага. Никого. К дороге вышли неожиданно. «Вот я дурака свалял!» чем дело?» Спросил Шано. «Нужно было сразу выходить к дороге и идти по грунтовке до места, где грузовик бросили. А теперь куда идти, направо или налево?» «Пошли направо. По-моему, мы оставили его раньше. В смысле, дальше от той дороги, чем мы сейчас». «Без спутниковой привязки ни хрена не поймешь. Как вы там у себя без приборов вообще ориентируетесь?» «Где как? По-разному. Такой точности, конечно, достичь сложно. Иногда магия помогает. В таком лесу, как здесь, точную привязку вообще получить сложно. Ладно, не о том. Я тоже думаю, направо идти нужно». Мы снова нырнули в лес и пошли параллельно грунтовке. Неспеша, внимательно прислушиваясь, осматриваясь и сканируя окружающее пространство магическим чувством. Последнее ничего не давало. Ровный фон лесной флоры, мелкие вспышки от птиц и небольших зверьков. Спустя полчаса нашли еле заметную протоптанную тропку. Ага, вот и наши следы. Чувство направления не обмануло. Грузовичок стоял в кустах, там, где его и бросили. Никаких признаков, что его обнаружили. Откровенно говоря, так я и предполагал. Было ощущение, что конкретно его не найдут. Сверху не видно, район не особо интересный, если и наткнуться на него, то только случайно. Но проверить стоило. Также аккуратно вдоль грунтовки дошли до дороги, на которой машину перехватили, двинулись теперь вдоль нее, как и шли, по кустам, не рискуя выходить на трассу. Сначала думал двигаться метрах в пятидесяти от нее, Но спустя час сократил расстояние до десяти. С воздуха нас все равно не видно, а поедет кто залечь успеем. Уже вечером перед привалом Шано разглядел на обочине жестянку. Осмотрели все вокруг, обнюхали. Ива. Наша. Но пил конгурет. Свежая. Жидкость испариться не успела. Не останавливался. По ходу движения выбросил. Согласен. Пойдем... ку искать ночь не для лесных прогулок а на дорогу выходить не стоит да и незачем идем с опережением до склада часа полтора выйдем затем на к восходу там будем место выбрали быстро надули спальники перекусили я прошелся вокруг поставил простенькую сигналку если чутьё не разбудит, она даст несколько десятков секунд чтобы проснуться и изготовиться к бою но не верю что пригодится делал для чистки совести А в это время в казарме личное время было, светло, уют. Можно поиграть или посмотреть что-нибудь. Спи, Шано. Не вспоминай. Завтра у нас интересный день будет. Может быть, и поиграть сможем. Я усмехнулся про себя. Не знаю, понравится ли Шану игры, которые я планирую. Не уверен. Утром, едва разведнелась, продолжили движение. Ощущение, что так вдвоем идем уже неделю. Мы, лес, дорога справа и где-то впереди враг. Может быть, а может и нет. Даже хочется уже, чтобы по дороге мимо нас прошла машина или колонна, чтобы разбавила монотонность нашего движения вперед. Как по заказу услышали шум двигателя, залегли, наблюдая за трассой. По ней бодро ехал полицейский легкий броневик. За ним трассер. Кажется, так эта техника называется. Солидный, по виду сразу чувствуется дорогой. Прислушался к пространству, пытаясь определить, сколько там конгеретов. С движущейся техникой чутье работало не столь хорошо, как обычно, но вроде не больше двадцати. Глазами не разглядеть. В броневике только бойницы по бортам, а у трассера затемненные стекла. Дождались, когда отъедут подальше, на всякий случай, встали, отряхивая комбезы. «Как думаешь, наши клиенты, а?» «Думаю, они», — ответил Шано. «Но что-то поздно они, может, и ошибаюсь. По идее, должны были еще позавчера вечером дернуться, когда грузовик не вернулся. Сперва вызвали по рации, там глухо. Тогда уж прислали бы тревожную группу. Так у нас действует. Ну, утром-то точно. А тут полтора дня прошло, как грузовик пропал и склад замолчал. Нет, скорее не они, по другим делам едут». А я вот ставлю на то, что это они. Интуиция. Ладно, до места недалеко уже. Придем, посмотрим, кто прав. К складу, который всего пару дней назад взяли на меч, пришли чуть позже, чем я ожидал. Ошибся слегка со своими расчетами. Бывает. Если вспомнить свое состояние после бойни в ангаре, не мудрено. Добрались до места часа через два после восхода солнца. Невольно вспомнился поток крови из ворот. воображение у меня живое. Даже передёрнуло. Вросил взгляд на сапоги, залитые тогда кровью по щиколотке. Не могу вспомнить, как и где их чистил. И тут ветерок, что дул нам навстречу, явно показал, дошли. Он не смердел пока, но слегка пованивал. Я обернулся к напарнику и жестом показал на ноздри. Шанок кивнул, значит, тоже чувствует. Осторожно прошли метров пятьдесят вдоль стены. И тут я остановился, в очередной раз сканируя пространство. Засек присутствие врага. «Есть», – прошептал я, сколько пока не скажу. «Очень осторожно, идем». Пошли в сторону дороги, приближаться к поваленной секции забора, где проходила тропа ночных охотников, пока не хотелось. Слишком близок ангар, где мы помножили на ноль ночную орду. Да и дорога информативнее. Разглядим площадку за КПП, поймем приблизительное число врагов. По числу мест в машинах. Увидев сквозь листву домик-будку пропускного пункта, Мы поползли, нюхая пыльную траву. Здесь лучше ползком. Вдруг кто-то именно в данный момент смотрит как раз в нашу сторону. По ощущениям, врагов чуть больше десятка. Но радиус действия у меня небольшой. Возможно, их больше. И Интересно, угадал я с теми машинами или нет? Скоро узнаем. И тут меня как будто разрядом молнии прошибло от кончика носа до пяток. Нам приказали провести разведку. Мы ее и произведем. Выясним, что и как они тут делают. А потом я их всех убью. Ни с кровожадности. И не потому, что вдруг вообразил, будто это моя планета и решил отомстить им за ее разрушение и погибших. Хотя... и это тоже. Но главное, они мне не нравятся. Очень не нравятся. Сейчас я впервые не в горячке боя... а в холодном, отстраненном состоянии наблюдатель прикоснулся к их сознаниям. «Я не читаю мысли, да и эмпатия у меня на зачаточном уровне, но от них тянет ощутимой даже на расстоянии гадостью. Те, что собрались внутри периметра этого склада, все, практически все, поражены этой заразой на всю глубину их мерзких душ. И что-то во мне сильно хочет их уничтожить. Я должен их уничтожить». А пока смотрим. Первых засекли возле машин, их было двое. Один стоял и курил. Странная и не слишком приятная привычка. Пробовал, как-то не понравилось. Да и нельзя в корпусе курить. Некоторые из офицеров-инструкторов позволяют себе. Но курсантам строго запрещено. Опасно это. Обоняние снижается, падает эффективность бойца. Хотя, говорят, успокаивает. Когда мне понадобится для успокоения внешний фактор – Может, и сам закурю. Не знаю. Еще один сидит в машине, в солидном антигравитационном трассере. Для серьезных мужчин, который мы видели на дороге. Прав я. Сунул кулаком в бок напарнику, мотнул головой. Ну что, кто из нас угадал? Рядом тот самый полицейский броневик. Все же странно, что не армейский. Они получше будут. Пара врагов находилась в здании конторы. Остальные где-то на территории, сложно понять, где конкретно. Осмотрев еще раз въезд на склад, я понял, что здесь незаметное проникновение на территорию не получится. Слишком открытая местность. Придется искать другие места. Но очень не хочется лезть через тропу, проложенную ночными охотниками, рядом с поваленным забором ангар, где мы их покрошили. Причем в буквальном смысле слова. Вонять там будет неимоверно. Но ничего не поделаешь. Если другого прохода не найдем, придется там. Отползли обратно и снова вокруг забора. Сейчас уже не столь медленно и осторожно. И никаких следов конгиретов. Они что, вообще не прочесывали местность вокруг склада? Хотя бы для порядка? Похоже на то. Добрались до пролома в ограде. Вонь, как ни странно, не убийственная. Но и здесь никого. И никаких свежих следов. Из чистого упрямства я закончил обход периметра. По дороге обнаружили еще пару разрывов периметра. Снова ноль. Активность врага отсутствует. Отозвав жестом напарника, мы отошли вглубь леса. Шано, наша разведка не имеет никакого смысла. Я не понимаю, что они делают. Никаких следственных мероприятий, никаких попыток найти наши следы. шляются где-то внутри складов, непонятно чем занимаются. Попробуем посмотреть ближе к месту, где мы мясорубку устроили. Там наши следы слепой разглядит все подошвы в крови. Может, там хоть что-то увидим. Хотя и я удивлен. Наша военная полиция здесь бы уже каждый сантиметр осмотрела. Носом бы землю рыли. Все-таки не рядовой случай. Ладно, посмотрим там. Слушай, вот еще, даже не знаю, как сказать... Я, как только их почувствовал, ну, понимая, что имею в виду, сразу вдруг проникся очень острым желанием всех их непременно убить. Никогда такого со мной не было. Какое-то наваждение. Ты форму их видел? Да. Темно-синяя. Это спецподразделение. они самой грязной работой занимаются. В прямом подчинении у жрецов. Тут осторожнее надо быть. Ими точно жрец руководит. Я бы почувствовал. «Нет тут жрецов, я того в конвое очень хорошо запомнил». «Мое дело предупредить. Я в твоем мумба-юмба не разбираюсь, но обычно они действуют под их руководством». «Ясно. Удываем осторожность. Пошли к тому ангару». Дошли осторожно до места бойни. Выглянул из-за кустов. И здесь никого. Осторожно добрались до наших следов бурых от свернувшейся крови. «Да, кто-то здесь прошелся». Осмотрел следы и спокойно удалился. Хотя нет, недалеко лежали трупы, наряда и захоронения склада. У них собрали оружие, которое мы не стали брать. Наверное, нужно было автоматы повредить, если уж нам это дерьмо не нужно. Хотя бы затворы забрать и выкинуть. Самая сложная деталь. В следующий раз так и буду поступать. И лейтенанту стоит сказать на будущее. Из некого извращенного любопытства посмотрел, что творится в ангаре, где стояли... На дневке ночные охотники. Мерзость, крошевая, начавшая разлагаться плоти. Кстати, никто из конгиретов к воротам так и не подошел. Кровавая корка не потревожена. Конечно, эти твари мертвыми никакой ценности не имеют. Но простое любопытство? Ампутировано, что ли? Ощущение, что конгиреты вообще некая иная раса. Хотя генетически это не так. Общее потомство с жителями Ирма было. И вполне нормально. Мне исключено, что в нашей группе потомки солдат из Первой войны нашествия есть. Все, нечего думать о постороннем. Посмотрим, что внутри склада. Дошли до конца ангара. Я присел на корточки и выглянул. Вроде никого. В центральном проходе пусто. Но ничего, сейчас мы попробуем совсем разобраться. Я стянул капюшон комбеза. Сразу возникло ощущение, что глотнул свежего воздуха. Восприятие расширилось и приобрело перспективу, что ли, глубину. «Шано, разведку мы произвели. Не пора ли нам пора?» «Что пора?» «Поохотиться, друг мой, поохотиться. У нас в запасе три дня. Сейчас положим здесь этих нехороших людей, возьмем языка. Ты их понимаешь, кстати?» «Ну ты дал. Я простой сельский парень. Откуда мне?» «Я только с медведями, если что, поговорить смогу. Но тут их нет». Кринова, Язык отменяется. Давай просто убьем их всех. Жреца, ручаюсь, здесь нет». «Как-то мне не нравится, когда ты улыбаешься так. Я не против их убить, хотя их много, а нас двое. Не забывай. Может, просто пойдем домой, доложимся лейтенанту?» «Нет, Шану. Их тут всего шестнадцать. И все расползлись по базе неизвестно зачем. Иди за мной, будешь прикрывать». Я вытянул из ножен меч и взял в левую руку пистолет. Не нравится напарнику моя улыбка? Всем нравится невозможно, но врагам я не понравлюсь больше. Гораздо больше. Перебежав к очередным кустам, я увидел двух солдат, которые укладывали труп охранника склада, упакованный в черный блестящий мешок на носилке. Жестом показал шано на левого. Взял на прицел второго врага. Тихое шуршание выстрела в бесшумном режиме, и еще два трупа легли рядом с носилками. Оглянулся на напарника, он слегка побледнел. «Ты как, не мутит?» Все же нет у него такой толстой шкуры, что выработал во мне корпус. Он замотал головой, глубоко вздохнул. «Нормально. Давай дальше». «Нифига не нормально. Я вижу это и чувствую». «Но претерпится. Война – такое дело, бессмертне не обходится. Желательно, чтобы смерть пришла к врагу, а не к тебе, но всякое бывает. Там дальше один за ангаром. Сам разберусь. Прикрывай меня с этой стороны, если кто сунется». Скользнул за угол и почти в балетном па нес мечом голову очередному. «Непонятно, что он здесь делал, да и неважно уже. Осторожно прошел дальше». Возле дверей стояло еще двое синемундирников. Похоже, вскрывали ангар. «Двое! Два удара мечом!» Остановился. «Сколько их еще осталось?» Просканировал окрестности. «Одиннадцать-двенадцать». Вернулся за напарником, поманил его за собой. Рядом больше врагов не было. Мы быстро минули центральный проход и вышли к насыпи, где с конгиретами разбиралась моя группа. Шано снова порозавел, шок прошел. «Здесь трое», — выглянув за угол, уточнил я. «Один серебряным шитьем на воротнике. Офицер?» «Да, только в знаках различия я не разбираюсь». «Неважно, офицер на тебе». Расстояние было неудобным. Пришлось убрать меч в ножны и бить их из пистолета. Снова шуршание, тяжелые стрелки, короткими очередями рвут мундиры врагов. «А вот не звали сюда вас, так?» «Так», — ответил напарник. Не заметил, что сказал это вслух. «Дальше будет сложнее. Они все в конторе или вокруг машин. Будем осторожничать или...» «Нет, будем осторожничать. Нам рисковать не с руки». Я залег в кустах напарник у края ангара. «Подожди он». Из здания конторы вышел еще один в мундире с серебряным шитьем по воротнику стойки. Подошел к ряду тел, упакованных в черные пластиковые мешки. Пересчитал и вопросительно сказал что-то одному из рядовых бойцов. Тот совсем по-нашему пожал плечами и что-то ответил офицеру. «При случае нужно выучить хотя бы боевой минимум конкретского». Не может быть такого, что Джена не учили ему. Все-таки язык вероятного противника. Офицер постоял у упакованных тел, развернулся и направился обратно в контору, что-то повелительно бросив рядовому. Тот побежал выполнять приказ. Видимо, его направили поторопить команду сборщиков трупов. Пробежал мимо моего укрытия, и как только скрылся из глаз своих сослуживцев за углом очередного строения, Я аккуратно прострелил ему голову. Упал он неудачно, с шумом. Но, к счастью, этого никто не услышал. Не привык я пока к ремеслу диверсанта, не учитывая мелочей. Остальные враги стояли около машин, как приклеенные. Спустя 10 минут я решил, что нечего последнему убитому мной солдату валяться на всеобщем обозрении посреди прохода. Вылез из своего укрытия и оттащил его в кусты. Хорошо, что склад стоял заброшенным не один год. Здесь по углам хоть сотню трупов спрятать можно. Никто ничего не заметит. Если не будет внимательно всматриваться. Прикинул, куда лучше переместиться, чтобы накрыть всех болтающихся около машин солдат скопом. Не выходит. Либо одна, либо вторая будет создавать мертвую зону. Но я же не один. Шано займет бывшую мою позицию, а я пристроюсь с дальнего угла конторы». «Быстро снимем семерых у броневика. Тех, кто засел внутри здания, возьмем гранатами, чтобы не рисковать». Буквально за пять минут мы расположились по выбранной схеме и открыли огонь по ничего не ожидавшим врагам из штурмовых винтовок. Никто даже дернуться не успел. Несколько очередей в бесшумном режиме поставили точку в жизни солдат Темной Империи. Засевшие в конторе даже не заметили этого. Видимо, никто не смотрел в нужную сторону». Пригибаясь, чтобы нас не заметили из окон, мы с напарником перебежали ко входу в здание. Прошлый раз я в нём побывал. Планировка предельно простая. Вход с помещением дежурного за решёткой, справа дверь в коридор. По левую руку сначала дверь в дежурку, потом в столовую. Справа сначала вход в комнату техников, потом в казарму смены. Последний – кабинет руководства и оружейка. Пригибаясь, заглянул внутрь. Никого. Махнул рукой напарнику. «Давай за мной». Заглянул в коридор, тоже пусто. Дверь в столовую была приоткрыта. Там тоже пустота. Скорее всего, оставшиеся трое засели либо в кабинете начальства, либо в техотсеке. На всякий случай глянул в казарму. Как и ожидал, никого. Ну а терминалы в технической и обстановку в кабинете руководства нам не жалко. Каждый встал возле своей двери... На счет три открыли двери и метнули гранаты. Повезло Шано, Его граната положила оставшихся врагов, засевших в офисе начальства. Моей жертвой пали невинные компьютеры. Для контроля я отделил каждому голову. Привычка. Если есть время и возможность, отрубить голову убитому врагу. Никому не нужна за спиной неупокоенная нежить. Здесь некромантов, скорее всего, нет, но на всякий случай... Всё-таки адепты тёмных культов. Поздравляю, Шано. Первый этап мы выполнили чисто. Приступаем к этапу, который я назвал «Удиви врага». Желательно смертельно. Опять твой чёрный юмор. Ни слова по-простому. Скажу ж прямо, чем мы сейчас займёмся. Устройством разнообразных ловушек. Чем больше придумаем и воплотим в жизнь, тем лучше. Самое простое заминированное тело. Зачем? «Все очень просто. Конгиреты не совсем варвары. Они своих солдат на месте их смерти не бросают. Ведь зачем-то они собирали останки складской охраны, складывали их в мешки. Как они, кстати, их хоронят, своих убитых?» «Не знаю. Вроде в землю закапывают. А тебе зачем это?» «Просто для общего развития. Я ведь не думал, что с ними воевать буду. Ничего про них не читал. Нужно наверстывать. Чем лучше врага знаешь, тем проще с ним воевать». а я про них не знаю ровным счетом ничего. Вот и задаю глупые вопросы. Нужно будет, когда вернемся, лейтенанта попытать. Если вернемся, а то с твоими выкрутасами я в это все меньше верю. Отставить уныние. Все будет хорошо, обещаю. Риск, как при переходе улицы в неположенном месте, то есть минимальный. После этого немного сумасшедшего диалога, мандраж сказывается, Мы дошли до одного из убитых нами синемундерников и потащили его к пролому в ограде склада. Натаптывать следы, как объяснил я напарнику. Под ворчание Шано мы оттащили труп в лес метров на триста. На обратном пути я специально обламывал ветви деревьев, хотел, чтобы враги непременно нашли нашу дорожку. Нужно посмотреть, как они будут действовать. Потом ту же операцию мы повторили с еще одним трупом, под который я положил взведенную гранату. Подумав, вернулся к первому покойнику и метрах в трех от его тела установил растяжку. Вернувшись к складской конторе, поставил еще одну растяжку на входе помещения, где валялись расчлененные офицеры. И еще одну, прикрепив ее над входом с активацией после взрыва первой. Любой шорох на расстоянии пяти метров от нее и она сдетонирует. С собой и из расположения мы захватили пяток мин направленного действия, инициируемых прерыванием лазерного луча. Взяли мало, уж больно они тяжелы. Расставили их по территории склада. С этим добром пришлось повозиться, пока точно установили пары-излучатель мина. Трудно их маскировать так, чтобы случайно не сработали. Моя фантазия начала иссякать. Я вообще с таким добром, как гранаты и мины, не планировал сталкиваться. Это теховские штучки. Но штучки прикольные. Нужно будет при случае изучить диверсионную минно-взрывную деятельность. Вдруг удастся на артефактах что-нибудь подобное изобразить. Будет весовым плюсом сочетание магических приемов с приемами технологическими. Уверен, я не первый, кто об этом задумался. Однако широкого распространения подобные идеи не имеют, иначе бы мы изучали их в корпусе. Попытался потормошить Шано на тему подобных идей, но бесполезно. Ничего нового присоветовать он не мог. Зато выяснилось, что он умеет водить трассер, и мы решили его отогнать в лес, чтобы поближе подобраться к нашему расположению и спрятать, как тот грузовичок. Риск, конечно, есть, гонять на нем в открытую по дороге нежелательно, но небольшой. Трасса почти не используется, и в случае нежелательной встречи можно форсировать антиграф, подскочить выше крон деревьев и приземлиться в лесу, а уж там нас найти будет непросто. Откровенно говоря, и мне, и Шано жалко было бросать такую машину. Он о ней и мечтать не мог в свои 18 лет, а мне она просто понравилась». Красивая, добротная штука, как качественное оружие. Или, что ближе, хороший скакун. В общем, вещь, бросать ее этим варварам не хотелось. Кроме того, в трассере была установлена рация с выставленными конгеретскими частотами, что могло пригодиться в нашем партизанском нелегком труде. Встречу врагам мы приготовили. Поразвать их, не так ли? Для шанов мы нашли неплохой наблюдательный пункт в кроне одного из деревьев, возвышающегося над базой, но не слишком выделяющегося своей высотой. Я решил рискнуть и устроиться на крыше конторы. Если что, отведу глаза. Надеюсь, на жреца не нарвусь. После этого я включил рацию в броняке, дождался, когда на той стороне мне ответят на их языке, крикнул в микрофон, «Свободу Ирме! Мы вас везде найдем! Земля будет гореть под вашими ногами!» и еще несколько подобных глупостей, после чего залез на крышу, удобно расположился на какой-то технической площадке, к которой вела ажурная металлическая лестница, и приготовился ждать, включив комбес в режим мимикрии. Дело было к вечеру. Но я решил, что на такую наглость конкретское командование должно ответить незамедлительно. Оказался прав. Буквально через 15 минут над базой прошёл винтокрылый аппарат, видимо, провёл разведку. Потом прилетел грузовой антиграф и выбросил десант. Снова синемудерники, человек 20, половина офицеры. Они сначала, ощетинившись оружием, заняли оборону вокруг своего транспорта. Увидев, что их никто не атакует, начали расползаться по территории склада, но очень осторожно. Причём вверх никто не смотрел. Похоже, не только эрмиты разучились воевать. Один из офицеров сунулся внутрь броневика, после чего прогремел взрыв. Его мы, естественно, заминировали. Все засуетились, офицер, сунувшийся с дуру в броневик, кричал, большая часть осколков прошла мимо. Неудачно мы расположили гранату. Или наоборот, удачно. Санитарные потери, минус три бойца на одного раненого. К нему бросился санитар, оттащил от броневика и начал вспарывать мундир. «Идиот!» – подумал я. «Тут нужно повязку поверх накладывать». Другой офицер схватился за рацию в антигравии и о чем-то захлопотал с той стороной. Паническая активность врагов быстро сошла на нет, и командир приказал двоим солдатам обследовать здание конторы. Это мое предположение, так как после его слов они пошли ко входу. «Пусть идут. Там я тоже оставил им пару сюрпризов». Спустя некоторое время снизу раздаётся приглушённый взрыв. И эти нарвались. Но это только первая половина сюрприза. Теперь граната на входе в бывший кабинет начальника базы только встала на взвод. Снова лёгкая суета. Однако спустя минуту старший офицер понимает, что делать что-то нужно. Там двое его подчиненных. Санитара, окончившего перевязку, и ещё одного бойца посылают вновь внутрь здания. Подумав, туда же отправляют еще двоих. Так выносить раненых будет проще. Но и эффект от второй гранаты был более впечатляющим. Снова приглушенный взрыв. Из дверей выходит полуоглушенный боец. Кровь течет по его лицу. Глубокая царапина на лбу и левая рука не работает. Ткань потемнела, с пальцев срываются темные капли. Что-то говорит командиру, тот озадачен. Внутри пятеро бойцов. Нужно решать, что делать дальше, а делать страшно. Его отряд, по сути, уже не боеспособен. Из двадцати семеро санитарной потери. Как минимум санитарные. Он оборачивается к офицеру у рации и что-то ему кричит. Видимо, вызывает подмогу. Разумно. Но как он поступит со своими людьми внутри? Ведь там точно есть раненые, которых нужно вытащить. Тут в дело вступает очередной мой сюрприз. Обычная дымовуха, которыми пользуются эрмиты для маскировки своих действий. Плотный черный дым потек из разбитых окон и входа. Командир конгиретов в прострации. Приказывает одному из оставшихся бойцов заняться вышедшим из здания раненым. Но что делать с теми, кто остался внутри? Тем более, что там начался пожар. Кстати, можно было бы реально устроить его не ограничиваться имитацией. Мой косяк. Наконец, старший приходит к решению, посылает внутрь бойца в противогазе. Через несколько минут тот выбрасывает в разбитое окно дымовуху и кричит что-то. Видимо, зовет на помощь. Поколебавшись, командир отправляет в здание остатки своего воинства, при себе оставляя только одного здорового бойца. Прекрасный момент, чтобы их перестрелять. И тут уже колебаться приходится мне. Рисковать или нет – «Решил, что не стоит. Даже если чисто сниму этих четырех, внутри конторы ещё десяток синемундирников. И они, увидев трупы, поймут, что партизаны где-то рядом. Засядут в здании, дождутся подкреплений и перероют всю территорию склада. Рано или поздно меня обнаружат. Буду продолжать делать вид, что меня здесь нет. Кроме того, неизвестно, как поведёт себя Шано». Увидев мою самодеятельность, может сгоряча делать глупостей. Пусть уж все идет, как мы распланировали заранее. Тем временем, пока я терзался размышлениями, противник перетаскал своих убитых и раненых в антиграф. Предварительный итог – пятеро ранено и трое убиты. Что они предпримут дальше? А дальше мне пришлось тупо ждать. Спустя пару часов к складам прикатило три грузовика с обычными солдатами. Человек под сто бойцов. Их командир построил выгрузившихся солдат и, получив распоряжение от старшего синемундирника, разбил два взвода на пятерки и отправил прочесывать территорию. Еще один взвод отрядил перетаскивать упакованные трупы в грузовик и паковать новые. Два взвода оставил в резерве. Оборонять захваченную территорию. Попросту с грозным видом стоять в произвольно выбранных ключевых точках, выставив перед собой оружие. Не прошло и пять минут, как басовито рванула первая мина, перекрывавшая проходы между ангарами. Армейский офицер подскочил к старшему из синих мундиров, переговорил с ним и отправил бойцов из резерва проверить, что случилось. Вернулись они быстро. Первым прибежал тот, который принес дурную весть – Одну из пятерок полностью выкосило направленным взрывом. Я со своего насеста не видел, что там произошло, но неплохо представлял это. 700 граммов поражающих элементов. Фарш. Сплошной фарш. Как оказалось, среди прибывших солдат были и саперы. Почему бы их не пустить первыми? Видимо, боевые уставы и наставления были этими конгеретами плотно забыты. или с минной войной им приходилось нечасто сталкиваться. В итоге сапёры взяли в руки специальные палки с блинами на конце, одели наушники и пошли впереди группа осмотра, а невезучий взвод пошёл с чёрными мешками за новыми трупами. Как ни странно, новая тактика помогла лишь частично. Просто на следующей мине подорвался сам сапёр, не помогла ему волшебная палка. Однако офицер решил, что один подорвавшийся лучше, чем пятерка. Или подумал, что сапер ошибся и тактики не сменил. Третья мина – второй сапер. Явно нужно придумывать что-то другое. Офицер пошел на поклон к рации и довольно долго о чем-то говорил с той стороной. В итоге он просто отозвал всех своих солдат, загрузил их в машину и, плюнув на оставшиеся на территории трупы бойцов Темной Империи, уехал. Вслед за ним отбыли синие мундирники на своем антиграве. «Все?» Сказать, что я разочарован, это ничего не сказать. Половина сюрпризов осталась на своих местах. Спустя полчаса, поняв, что продолжения не будет, я поддал знак напарнику, и мы собрались вместе. «Ну что, доволен?» Спросил меня Шано. «Нет». Они даже не осмотрели полностью территорию. Я уж не говорю о том, что на пути нашего отхода даже нос не сунули. Это не армия, а детский сад какой-то. Не расстраивайся. Завтра они пригонят захваченных наших и с их помощью разминируют все тут. Если, конечно, мы не снимем наши сюрпризы. Еще час нам пришлось снимать наши подарки для доблестной армии Конгера. Гранаты под трупами снимать было сложно – Пришлось тросиком сдергивать мертвецов, разминировать взрывом. Я решил, что мы свою задачу выполнили. Под рукой у нас есть трассер. Шано умеет его водить, до темноты мы доберемся в расположении и машинку в лесу успеем спрятать. А там, если руководство решит, что со складом мы еще не закончили, быстро вернемся назад и продолжим играть с конкеретами в головоломке со смертельным исходом. Желательно не нашим. Как и предполагали, в нашем любимом авраге оказались до захода солнца. Лейтенант еще не вернулся со своей операцией, но на месте был капитан, к которому я и отправился докладывать. «Господин капитан, разрешите обратиться?» Его я пока знал недостаточно, поэтому решил обратиться официально. «Если что и напутаю с уставными оборотами, то что поделаешь, я в армии, Ирма, только на стажировке, и вообще меньше двух месяцев». «Извинюсь, если что». «Да, слушаю». Исполняющий обязанности сержанта Виктор Данхали вернулся с задания по наблюдению за активностью противника в районе атакованного ранее склада. «Разрешите доложить о результатах?» «Докладывайте». Прибыв в окрестности склада, мы с рядовым Шано обнаружили там группу военнослужащих противника в количестве 16 единиц. При них находилась техника. «Ты издеваешься надо мной? К чему это уставщина?» «Можешь рассказывать нормально?» «Извините, господин капитан, мне показалось, что вам я не слишком пришелся по душе, вот и решил максимально формализовать свой доклад». «А кто тебе сказал, что ты мне не нравишься?» «Дело в том, что я эмпат. Слабый, но по отношению к себе ощущаю». «Упс». «Ладно, твой дурацкий меч меня сначала взбесил, но поверь, я нормальный человек». «Ваш командир объяснил мне, что к чему». «Тема снята. Давай поговорим нормально». «Нормально? Я только за». Рассказал все, что видели, что сделали и как действовали враги. Доложил о предположении Шано, что завтра к складу пригонят пленных на разминирование. Сказал, что, по моему мнению, враги совсем не готовы к партизанской войне. «Это их слабое место». Капитан, подумав, согласился со мной, но продолжение разработки склада щел излишним. По его словам, конгереты довольно прохладно относятся к своим павшим солдатам. Рационалисты до мозга костей пока дело не касается религии. И на склад вполне могут просто плюнуть. Была удобная точка, больше ее нет, да и черт с ней, есть еще сотни. «Не поймали партизан здесь, поймаем в другом месте». Все равно они этот район уже покинули, если не дураки. А мертвяки пусть валяются. Больше пользы от них нет, нечего об этом заботиться. А по поводу разминирования пленных, это Шанно пересмотрел Сенс Видео. Там любят вставлять такие эпизоды в повествование. Пользователям нравится. После разговора капитан поблагодарил меня за службу, особенно за захват очень ценного трассера, и отправил отдыхать. Язва. Но, похоже, я о нем слишком плохо думал.